На днях оклемаются и опять торговать выйдут. Ведь не последние же деньги на закупку брали. Я-то давно поняла, что нельзя от группы отставать. Надо со всеми ходить. Пусть получится подороже и навару меньше, зато так спокойнее. А эти двое хотели побольше навариться, поехали к черту на кулички. Вот и получили свое. Маринка замолчала и уткнулась в кроссворд. Я с тоской взглянула на баулы и подумала о том, что все это мне до чертиков надоело» этот грязный базар с вечно раздраженными покупателями, эта гребанная палатка, насквозь продуваемая ветрами. Эти да нельзя выматывающие шоп-туры. Где же, спрашивается, справедливость? Почему одни ездят за границу отдыхать, валяться на пляжах, парить ласты в супердорогих отелях, а другие — таскать неподъемные сумки, высунув от усердия язык на плечо. Я вот, например, и в Польше была, и в Чехию за обувью моталась. А что я там видела? Наденешь китайский пуховик, чтобы выглядеть серой мышкой, закинешь на плечо полосатый баул и прешь, как танк. Баба, не баба, все равно». Главное, затариться под завязку. Так и грыжу недолго заработать. Да какую там грыжу? Родить захочешь, и то не сможешь. Увидев идущую поряду Валентиновну, я отвлеклась от дурных мыслей. Она была не одна. Рядом с ней чинно вышагивали две пожилые женщины. Я замахала ей рукой, подпрыгивая на месте от возбуждения. Маринка оторвалась от кроссворда и довольно улыбнулась. — Ну вот видишь, я же тебе говорила, что сегодня масть пойдет. Валентиновна наши молитвы услышала и решила почтить вечных девушек своим присутствием. Валентиновна подошла к нашей палатке и дружелюбно пожала мне руку. Здорова, Лорка. Как торговля? Глухо. Без вашей помощи не обойтись. Ничего, сейчас наладим. Я сегодня не одна, а с подругами. Сама знаешь, какие у нас пенсии. Даже на хлеб не хватает, не говоря уже о молоке. А нам, пенсионерам, тоже хороший бутерброд съесть хочется. Засмеялась Валентиновна и огляделась по сторонам. Ну что, народ подтягивается. Самое время искать какого-нибудь лоха. Давайте, действуйте. Надо эти чертовы юбки кому-нибудь сунуть. Сунем, не переживай. Махнула рукой Валентиновна. Хоть через силу, но сунем. Как только Валентиновна с приятельницами отошла от палатки, я весело подмигнула Маринки и мысленно перекрестилась. Схема работы заключалась в следующем. Валентиновна ходила по рынку и тщательно присматривалась к толпе. Вычислив приезжего лоха, она обрадованно бросалась ему на шею, изображая землячку. Как только лох кололся и говорил, из какого он города, Валентиновна тут же выясняла, зачем он приехал, и убеждала его, что у них пойдет именно тот товар, который находится в моей палатке. Двое других играли роль челноков и просили лоха не скупать весь товар, а оставить хотя бы немного. Естественно, лох не уступал и тут же сметал все до последней вещички. Действовало это безотказно.